Глава пятьдесят вторая. Ранним утром он проводил Майю в аэропорт. По дороге никто из двоих не упомянул о том, что произошло ночью. Складывалось впечатление, будто Майя вообще обо всем забыла. Только тревожилась, положила ли она в чемодан все нужное для поездки. Когда Майя стояла в очереди на посадку, Джербер торопливо поцеловал ее и уселся за руль Дефендера, чтобы поскорее вернуться во Флоренцию. Он направился прямиком в свой кабинет на мансардном этаже. Он должен был проверить одну теорию, и для этого существовал единственный способ вызвать духи восковых человечков и вернуться туда, куда ему вовсе не хотелось возвращаться. В прошлое. Он открыл дверь в мансарду, где не бывал уже много дней. Обстановка такая привычная после стольких лет, вдруг показалось чужой. Вопрос поразил его сразу же, стоило переступить порог. «Что я здесь делаю?» Движимый новым порывом, он прошел по коридору, не зажигая света, довольствуясь дневным, который просачивался сквозь закрытые ставни. Миновал дверь в кабинет сеньора Б, даже не повернув головы, переступив порог собственной комнаты, направился к креслу. Прежде чем расположиться в нем... Вытащил из кармана принесенный с собой черный блокнот с записями по случаю Эвы. Джербер не поместил его в архив, как обычно делал. Может быть, потому что продолжал держать этот случай в голове, и в нем оставалось много неясного. Дело было не в девочке. Для нее, к сожалению, он уже ничего не мог сделать. Во всяком случае, до той поры, как она повзрослеет, и станет искать его. Он уселся на свое место надеясь, что объятия родного кресла укрепят его дух. Кресло в самом деле обладало властью его успокаивать. В воздухе, кроме пыли, носился сладковатый запах погашенного камина. Джербер включил лампу рядом с собой, поправил очки и принялся листать блокнот. Если опустить части, касающиеся воображаемого рассказа Эвы, Останется то, что он записал после встреч с Пьетро Дзануси. В самом деле он стал искать страницы, содержащие отчет о том, как брат Зено пустил его в свою квартиру над магазином тканей и показал результаты расследования, которое вел в одиночку все эти 25 лет. Особенно Джербера интересовало то место, где говорилось о молчане. Кто-то каждую годовщину исчезновения маленького Баттигола чувствовал потребность позвонить по номеру которые родители указали на листовках с фотографией мальчика, надеясь получить какую-нибудь полезную информацию. Садистская традиция надоедливого незнакомца сохранялась долгие годы. Вот уже семь лет он больше не звонит. Джербер перечел последнюю запись, вспомнив также, как Пьетро Дзануси объяснял тот факт, что таинственный абонент вдруг прервал ту единственную связь. Может быть, ежегодный звонок был своего рода тестом, попыткой установить, не станет ли кто-то снова искать его. Видя, что никто этого не делает, он в какой-то момент почувствовал себя в безопасности, убедился в том, что невидим и останется безнаказанным. И тогда прекратил звонить раз навсегда. Но старый приятель закончил свою речь так — Или этот ублюдок сдох? После того, что случилось этой ночью, после призрачного звонка, последние слова приобретали новый смысл и совершенно иное значение. Пьетро Дзануси был уверен, что похититель продолжал звонить, чтобы держать ситуацию под контролем. Может быть, так оно и было. А может быть, все было не так. Может быть... Под молчанием скрывалась не угроза, а стыд. Невыносимое чувство вины. «Может быть, звонил восковой человечек», — сказал себе Джербер. Вспомнив правила детской игры, кого запятнали, тот больше не вправе говорить. «Может быть, он умирает от желания рассказать, но не в силах это сделать, чтобы объявить о том, что ему известно» он ждет пока кто нибудь скажет аримо в какой то миг джерберу показалось что он вот вот раскроет тайну исчезновения дзена но всякий раз стоило приблизиться к ней она отдалялась снова будто какая то часть его существа отвергала правду ведь по сути Достаточно было простого подсчета, чтобы ее обнаружить. Но это потребовало бы от него огромной жертвы и невыразимых страданий. Ведь вложить Джерберу в голову телефонный звонок мог только его отец. И, к слову сказать, сеньор Б. умер семь лет назад.